Глава 20 Сначала я растерялась, потом обрела способность логично мыслить и попыталась наметить план действий. Захаркина говорила, что массовое заселение Евстигнеевки с сотрудниками института случилось в начале 60-х годов. Вот отсюда и буду плясать. Найду документы Колосковых, выясню, когда их тут оформили, хотя прописана семья была в Москве. В Евстигнеевке имеются, скорее всего, так называемые дачные листы. Не знаю, как сейчас, но в советские годы каждый шаг гражданина сопровождался справкой с печатью. Живешь в Москве, значит, имеешь штамп о прописке в паспорте, учетную карточку в домоуправлении и ее копию в отделении милиции. Приобрел дачу? Отлично. Местные органы заведут еще один листок учета, где будет указано, гражданин Н. владеет фазендой. С ним вместе проживают члены семьи, жена, дети, теща. Если дачник совершит преступление, ему не спрятаться от сельского участкового, тот запросит коллег из города и уголовника задержит. Простая и очень эффективная система учета работала безотказно до начала 90-х годов прошлого века. Значит, вычислю людей, сотрудников института, прослежу, куда они подевались. Мама родная, да мне всей жизни не хватит на осуществление этой задачи. Мало ли кто мог обидеться на Жозю. Может, сначала поискать тех, о ком упомянула Людмила Захаркина? Ну, допустим, мать Розы Маловой. Если в начале 60-х девушка училась в аспирантуре, следовательно, ей тогда было двадцать лет с небольшим. А матери ее, вероятно, слегка за сорок. Родительница могла появиться на свет примерно в 1922 году. Господи, ей же сейчас, если дама жива, 85. Малова не могла влезть в окно первого этажа коттеджа Жози, потом подняться по винтовой лестнице и перебросить через подоконник тело Даны, одурманенной рецитолом. Такое под силу лишь физически крепкому человеку. Но, возможно, у Розы есть сестра, которая решила отомстить за нее. «Удачи тебе, Вилка!» Я начала перебирать пожелтевшие бумажки и невольно стала свидетелем беседы участкового и подростка. «Сначала заполним бланк», — грозно пообещал Грибков. «Хорошо», — покорно согласилась девчонка. «Имя, фамилия, отчество». «Филимонова Олеся Игоревна». «Год рождения?» «Девяностый». «Однако девушка старше, чем выглядит». «Теперь возьми анкету», — приказал участковый, «и внимательно заполни, поставь крестиком галочки». Я покосилась на Глеба. «Поставить крестиком галочки?» Лично меня этот приказ загнал бы в тупик. По меньшей мере, я поинтересовалась бы «Так что рисовать в графах? Галочки или крестики?» «Все в твоих интересах», — продолжал участковый. «Чем быстрее закончишь с бумагой, тем скорее начнем допрос». Я опять глянула на Грибкова. «Он издевается над Олесей? Хотя не похоже». «Особое внимание обрати на вопрос, который отмечен флажком треугольного цвета», — бухтел милиционер. Я подавила рвущийся наружу смех. «Вот вам новый перл. Флажок треугольного цвета». Что это вообще такое? – поинтересовалась Олеся. Из центра прислали. – вздохнул Глеб. Опросный лист для выяснения преступных наклонностей. Прикольно, захихикала Филимонова. «Ну и вопросики дурдом. Чего непонятного? – начал терять терпение Мент. Уже сказал против правильного ответа, поставив крестиком галочки. А тут все неправильные, возмутилась Олеся. Почему? – удивился Глеб. Если вас на улице толкнул прохожий, то вы. Прочитала вслух задание Олеся. А извинитесь, Б, пройдете мимо, вы скажете, ничего мне не больно. Ну и что? Пометь, как ты поступишь, легче и не придумать. Я ему в ответ по носу вколочу, заявила Олеся. Но тут такой вариант не предусмотрен. Можно я оставлю пустую клеточку? Нельзя, запретил Грибков. Тогда анкету посчитают испорченной, мне влетит. Ищи вариант, который подойдет. «Извиняться я не стану», — забормотала Олеся. «Нахрен перед козлом, который на тебя налетел, расшаркиваться и болтать с ним ни к чему. Ладно, пройду мимо». «Вот видишь», — менторски кивнул Глеб, «если подумать, все получится». Олеся засопела, а в кабинете повисла тишина, прерываемая лишь шуршанием. Пока девушка мучилась с опросником, Грибков вновь взялся за изучение прессы. «Все», — объявила девица, — «теперь одели. Сурово заявил Глеб Сергеевич. «Поступило заявление из клиники, где ты проходишь практику. Овладеваешь благородной профессией медсестры». «Жалоба! Плохо, Филимонова, опять ты за старое взялась». «Вы чё, Глеб Сергеевич?» — заныла девчонка. «Я теперь даже не гляжу на травку. Бульбулятор давно выкинул, а косяки не забиваю. Уже не малолетка». «Я хорошо учусь, планирую потом в медицинский институт попасть, хочу кардиохирургом стать. С прошлой компашкой я порвала, вы же в курсе, их всех пересажали, а я благодаря вам за ум взялась». «Да уж», — крякнул Грибков, — «выпила-то у меня немало крови». «Простите, Глеб Сергеевич, дурой была, но теперь завязала, а заявление о твоем плохом поведении поступило. «И чего в нем?» Участковый вынул лист бумаги, откашлялся и голосом диктора программы «Время» начал озвучивать текст. В клинике после тяжелой продолжительной болезни скончался пациент Николаев А.Б. Старшая медсестра Ковалева Е.С. велела практикантке Филимоновой О.И. подготовить тело умершего к отправке в морг. Но через пять минут Ковалева Е.С. подошла вдова трупа Николаева А.Б. и попросила попрощаться с умершим в палате. Учитывая факт, что труп Николаев А.Б. занимал отдельную палату, без соседей, Ковалева Е.С. вошла в положение жены трупа и отвела родственницу в нужное помещение. Войдя в палату, вдова сначала закричала, а потом упала в обморок. Умерший труп Николаев А.Б. сидел на полностью оплаченной койке в пижаме, опираясь спиной на три подушки. На носу у него имелись очки, на одеяле лежала газета, у стены работал телевизор. У окна, хамски улыбаясь, стояла практикантка Филимонова О.И. Когда Ковалева Е.С. спросила, по какой причине тело находится в подобной позе, Филимонова О.И. ответила. «Я спросила у вас, что надо сделать перед отправкой тела в морг. А вы ответили, приведи его в максимально естественный вид. А поскольку труп Николаев А.Б., Всегда смотрел телек или листал газету, я выполнила ваш приказ с аккуратностью. Просим вас принять меры в отношении... Ну, дальше неинтересно, Филимонова». «А?» — очнулась девчонка. «Чего?» «И как тебе подобное в голову пришло?» — с возмущением спросил Грибков. «Мне велели мертвяка в естественный вид привести. Я все и выполнила?» — заморгала нахалка. «Надо же сначала приказывают, а потом заявы строчат». «Хулиганка!» Возмутился Глеб Сергеевич. Че я вечно плохая!» Олеся попыталась пустить слезу. «Учусь замечательно. На оценке гляньте одни пятерки. Говорила уже, я хочу в институт попасть, на кардиохирурга. Представляете? Глеб Сергеевич, приключится с вами инфаркт. Привезут вас в операционную на шунтирование. Наркоз подготовят к столу, привяжут. И тут я выхожу. «Здрасте, Глеб Сергеевич, ща вас здоровеньким сделаю!» Грибков перекрестился. «Упаси Господи!» Я сразу умру. Надеюсь, никогда с тобой в больнице не встретиться. Олеся оттопырила нижнюю губу. Да, это все Жанка, Бирг, Ее идея. Ну, типа, мы шутканули в свободное время. Слушай внимательно, процедил Грибков. Еще одна подобная хохмочка. И не я тебя в операционной увижу. А ты меня из КПЗ, куда заглумление над телом угодишь. Значит так, беседу я с тобой провел? Ага закивала Филимонова. «Впредь, если на работе нечем заниматься, пойди и помой полы». «Угу». «Имей в виду, завтра тебе старшая медсестра неожиданную проверку устроит». «Ага». «И будешь ходить сюда на профилактические беседы». «Ну, не надо». «Надо», — Грибков стукнул кулаком по столу. «Один раз в неделю, по четвергам и вторникам». Я прикусила нижнюю губу. «Грибков, не подражаем. Один раз в неделю, по четвергам и вторникам». «Потрясающе!» Ес! подскочила Олеся и ринулась к двери. «Спасибо, я все поняла. Непременно. Вы мой учитель!» Дверь хлопнула косяк. Грибков вытер пот со лба и пожаловался в пространство. «Лучше ночное задержание провести, чем с современной молодежью беседовать. Че у них на уме? Разврат и глупость. Я в ее годы о работе думал». Следовало бы напомнить возмущенному менту об его «адюльтере» с Расторгуевой, Ну, а я не стала тратить время зря. Вернула ящик на место и пошла к выходу. «Уже все?» — обрадовался Глеб. «Голова заболела». На ходу ответила я. «Приму таблетку, подышу свежим воздухом и непременно вернусь. Чуть позднее». Филимонова бойко шагала по улице. «Олеся!» — закричала я. Девушка обернулась и увидела меня. «Чего надо?» — мрачно осведомилась она. «Давай познакомимся. Виола. Но лучше зови меня просто Вилка». «Меня Грибков отпустил». «Я не из милиции». «Да? А в кабинете сидели, бумажки перебирали». Недоверчиво отметила Олеся. «Пишу книгу об истории Евстигнеевки, поэтому пришлось изучать архив». «Нашли, на что время тратить», захихикала Филимонова. «У вас раньше в поселке жили замечательные люди, ученые». «Может, и так», без энтузиазма отметила девушка. «Но сейчас здесь обитают одни гоблины тупорылые». «Ничего тут хорошего нет. Ни кино, ни кафе, ни магазинов. Маршрутка до станции вечно ломается. Зато воздух свежий». «Лучше в Москве бензином дышать», — уперлась девица. «Там метро есть, мобили ездят. А у нас хрен. Утром приедешь на остановку, скачешь дурой. Нет автобуса». «Вот и тащись, Олеся, пешочком до больницы. Ненавижу Евстигнеевку. А все, мама. Знаете, как мы в этой дыре оказались?» «Нет». Поддержала я разговор. «Папахин мой, далдон узнал, что деревня под снос запланирована. Вроде тут олигархи, поле для гольфа делать хотят. Значит, жителей выселят и хорошие квартиры дадут. Мы тогда жили. в однушке, втроем. Вот отец и подсуетился, поменялся на избу. Сарай, мое моё сортир во дворе, зимой с горшком живем, чтобы по снегу через огород не бегать. И ведь говорила ему мама...» «Игорь, проверь, точно в Евстигнеевке поле будет? Не ошибись!» А Папахин в ответ. «Молчи, баба, ты дура! У меня повсюду начальники-друганы, в каждом кабинете свои пацаны сидят». И получилась полная жопа. Поле построили только в Нахабине. Евстигнеевка как жила, так и живет. А мы из однушки в Истрия в сарай угодили. Папахин помер, а нам с мамой мучиться. Красиво! «Кто такая Жанна Бирг?" Перебила я медсестру. «Подруга моя, а чё? У неё редкая фамилия. Нельзя, что ли, такое иметь?» — агрессивно спросила Олеся. «Не кипятись. Просто я слышала про Жанну Бирг, но ей сейчас должно быть немало лет. По возрасту она совершенно не годится тебе в закадычные подружки». «А, так вы, наверное, про её бабку слышали?» — неожиданно заулыбалась Олеся. «Жанку в её честь назвали. Прикольная старушка. Как начнёт про свою жизнь рассказывать, заслушаешься. Не то, что моя мать». У той, ну, ничего интересного. В школе отучилась, замуж выскочила, меня родила, и ку-ку, помирать скоро. А у Жанкиной бабки прямо кино. У ней муж был Феликс. Его убили и ограбили. Унесли огромную ценность попугая, дорогого. Бандиты знали, что у Феликса статуэтка будет. В поезде напали. Я схватила Олесю за руку. «Адрес Бирг знаешь?» «Конечно, говори». «Улица Ленина, дом 5». А в Москве есть такая улица? Я думала, остался лишь Ленинский проспект. Изумилась я. Бирк живет в Палашовке, уточнила Алиса. Туда надо ехать на маршрутке. Это городок, где наша клиника находится. Но можно и пешком, например, через лес. У Жанны есть телефон? Конечно, снисходительно кивнула Филимонова. У каждой уважающей себя девушки есть мобильный в сумке. Сделай одолжение, позвони ей и предупреди о моем приезде. Нашлась хитрая. «Стану я на вас деньги тратить?» «Да, конечно, ты права. Скажи номер с моего аппарата звякнем». «Ну, ладно». После некоторого колебания согласилась Олеся. Я вытащила из кармана сотовой и удивилась. «Отключился». «Так нажмите на кнопочку сверху. У меня похожий был». Авторитетно заметила Филимонова. «Неплохая моделька, но дешевая. Моя круче. О, глядите, самый последний вариант. Офигенных бабок стоит». Мне все девки завидуют, круче ни у кого нет». Я пропустила хвастливые речи девчонки мимо ушей. «Почему аппарат не включается?» «Батарейка села», — подсказала Олеся. «Точно. Давно не заряжала телефон. Послушай, позвони по своему мобильному, а я оплачу расход». «Тысяча рублей?» — не растерялась будущий кардиохирург. «Что за тариф такой?» «Не хотите — не надо». «Ну ладно, я согласна. Сначала бабки». Кипя от негодования, я открыла кошелек, выхватила из него купюру и только тут увидела трубку, которой хвасталась Олеся. Аппарат выглядел вызывающе дорого. Корпус не пластиковый, обтянут красной кожей, заднюю панель украшали стразы, кнопки походили на леденцы. «Прикольная штучка», — пробормотала я. «Сколько стоит?» «А, не знаю», — кокетливо дернула плечиком Олеся. «Это подарок». «Кто же потратил такую уйму денег?» Филимонова загадочно усмехнулась. Познакомилась с парнем, он и отвалил. «Повезло подцепить олигарха!» Олеся выпятила вперед хилую грудь. «Я красавица!» «Верю». «Умею себя подать в выгодном свете». «Отлично!» Кирилл сразу влюбился. «Его зовут Кириллом?» «Ага!» «А как с ним связаться?» «Зачем?» «Дай мне номер телефона щедрого кавалера». «Чего привязалась? Отстаньте!» «Вот Жанки, я звякну, раз договорились, не подведу». «Алеся», — сказала я, — «присвоение принадлежащей другому человеку вещи называется воровство». «Вы о чем?» — сделала шаг назад девчонка. «Я близкая подруга Даны Гарибальди и вижу у тебя в руках ее мобильный». «Нифига подобного!» — нервно воскликнула Филимонова. «Дорогая, лучше не спорь». Смотри, вот тут крепилась цепочка, которую оторвали, когда брали телефон. Сильно сомневаюсь, что кто-то из твоих одногодков способен приобрести столь дорогую вещь, тем более подарить ее. А если все же ты не врешь, то в комплекте с аппаратом непременно идет особая зарядка. Она тоже покрыта красной кожей и усеяна блестящими камушками. Можешь ее предъявить? Нет? А у Гарибальди она осталась и имеет тот же номер, что и телефон. Простое сравнение цифр сразу прояснит дело. И тогда ты беседы с Грибковым не отделаешься. Нехорошо сажать труп в кровати, надевать ему на носочки и включать телек. Но мелкое хулиганство сошло тебе с рук, а вот с телефоном будет сложнее. Это уже воровство. И, учитывая стоимость мобильного, в особо крупном размере. Пара лет за решеткой навсегда похоронят твою мечту о кардиохирургии. Олеся заплакала. «Тетенька, я нечаянно!» — сквозь слезы заявила она, изображая первоклашку. «Давай сядем в тихом месте», — предложила я, «и спокойно побеседуем без чужих ушей и глаз».